Падают в глубины отчаяния и омерзения к самому себе куда быстрее и безогляднее, чем многие другие. Он не успеет даже обдумать мысль об убийстве, как почувствует, что ненавидит сам себя. Если судить по книгам, он был болезненно совестлив, но если судить по его жизни, столь же болезненно безволен. Он играл и не мог остановиться, Он бросил беременную жену без денег и уехал в другой город, где сошелся с другой женщиной и продолжал играть, слабый, безвольный человек, неуважающий сам себя. А вот нынешние не такие. С ними легче и проще. Таких, как Федор Михайлович, теперь нет. Поэтому и проблем куда меньше. Вечер субботы и даже половину пасхальной ночи Настя Каменская провела за компьютером. Ей не понадобилось ждать понедельника, чтобы взять в архиве Верховного Суда дело Семагина, приговоренного к пожизненному заключению за 9 убийств, в том числе и за убийство Кристины Лозинцевой. Семагин был узкоспециализированным гастролером, преступление совершал только в Москве и Московской области, и почти все необходимые сведения были в Настином компьютере. Ловились и Магина так же долго и так же плохо, как небезызвестного Чикатила. Он трижды попадал в руки милиционеров и трижды его отпускали либо за недостаточностью улик, либо за полным их отсутствием, либо вследствие необъяснимой магической какой-то невнимательности сотрудников розыска и патрульно-постовой службы. Кристина Лозинцева была последней, девятой жертвой детоубийцы, то есть у нее, строго говоря, были самые высокие шансы остаться в живых, если бы хотя бы один из трех случаев задержания Симагина закончился бы действительно задержанием, а не разведением рук и сквозь зубы процеженными извинениями. Просматривая записи, сделанные во время беседы с матерью Таней Шустовой, Настя недовольно морщилась, вполголоса ругала себя и досадливо дергала намотанные на кулак пряди отросших волос. Вот ведь всегда она знала, что к любому разговору нужно готовиться, только тогда он даст результат, к любому разговору, будь то проводимый по поручению исследователя официальный допрос, оперативный разведдопрос или просто беседа. Когда есть представление о том, что ты хочешь в итоге получить, то заранее выстраиваешь планы, и готовишь вопросы. А когда все с бухты-барахты, то и толку никакого сто раз проверено. Вернувшись домой после встречи с Шустовой, Настя позвонила знакомому психологу, объяснила, что собирается проводить комплексное монографическое обследование семей потерпевших выслушала длинную и толковую лекцию о том, какие сведения необходимо собрать и какими методиками при этом лучше всего воспользоваться, и приуныла. Ничего этого она не сделала так, посидела на лавочке, поговорили о погибшей девушке, о ее характере, подружках, поклонниках, привычках. По неопытности Насте показалось, что этого вполне достаточно, но оказалось нет далеко недостаточно более того это вообще все не то ну что ж стало быть сынной Семеновной шустовой придется встретиться еще раз и заранее попросить уделить для беседы часа два не меньше но уж к завтрашней встрече с семьей кристины лозинцевой ежели таковая состоится надо подготовиться как следует.